Глава 5. Минуты вторая и третья. Время спокойствия. Иногда нам просто нужно оказаться вдали от всего. Уверен, что вы слышали такой совет. Следующая часть практики направлена именно на это. Вы постараетесь оказаться вдали от всего и переместить свой ум в более спокойное пространство. Мы живём в реальном мире и понимаем, что вряд ли прямо сейчас сможем запрыгнуть на круизный лайнер или сесть на ближайший рейс до Багамских островов. Но есть другие способы быстро достичь мысленного пространства, где ум немедленно успокаивается. Я часто прибегаю к этой технике, когда жизненных забот, личных или профессиональных, скапливается слишком много. Я мысленно перемещаюсь в моё дзен пространство на озеро в Новой Англии и мне немедленно становится легче в голове появляется ясность шаг третий переход в пространство покоя вы уже выполнили первые два шага первый остановка второй наблюдение следующий этап найти пространство дзена или покоя в своём сознании. Как уже говорилось, я использую технику тапинга, которая является частью билатеральной стимуляции и применяется в методе десенсибилизации и переработки движением глаз ДПДГ. Она часто встречается в литературе как упражнение безопасное место. Надеюсь, вас не оттолкнут научные термины, и вы сумеете оценить, насколько эффективен этот метод. Мы сейчас используем ДПДГ только как технику заземления, которая быстро успокаивает ум. После того, как вы её освоите, вам нужно будет применять её в ежедневной практике после остановки и проверки в течение 2 минут. Я буду называть этот этап практики переходом в мысленное пространство покоя. Использование этой техники совместно с стапингом помогает человеку заземлиться и почувствовать себя в безопасности, даже если он сталкивается со сложными эмоциями или воспоминаниями. В этой технике замечательно то, что она позволяет вам быстро расслабиться благодаря трём установочным шагам. Первый визуализации. Созданию образа пространства дзена, покоя. Второй названию, выбору названия для вашего пространства дзена. Третий тапингу. Об этом я расскажу подробнее. В 10 минутах до дзена мы будем использовать технику тапинга следующим образом. Необходимо медленно и ритмично постукивать поочерёдно левой и правой рукой либо по бёдрам, либо по средней части плеча, для чего руки нужно скрестить на груди. Могу предположить, сейчас вы гадаете, какой смысл в этих манипуляциях. Однако исследования показывают высокую результативность тапинга. Первое. Он помогает расслабиться. Второе. Vamos даётся перестать зацикливаться на своих мыслях. Третье получается создать мысленное пространство между вами и вашими проблемами, и вы можете отстраниться от них. Четвёртое с его помощью снимается нервное напряжение. То как именно тапинг приводит к этому, является предметом обсуждений и объектом многочисленных исследований в мире неврологии. Одна научная школа утверждает, что физиологические стимулы, вызываемые прикосновениями, действуют как отвлекающие факторы, которые помогают формировать в мозге новые положительные образы. Однако в рамках 10 минут до дзенна нам достаточно знать, что эта техника работает, в сущности создавая своё пространство покоя с помощью образов, слов и таппинга. Мы посылаем мозгу сообщение о том, что он должен установить позитивный и успокаивающий образ, благодаря которому нам потом удаётся достичь спокойного эмоционального состояния и физической расслабленности. Каждый раз, когда вы закрываете глаза, мысленно переходите в своё пространство покоя и используете тапинг. Установленное пространство покоя активируется. Важное предупреждение: Тапинг в составе этой техники не следует использовать людям с повышенной чувствительностью к сенсорным стимулам, например, с неврологическими заболеваниями, повреждениями мозга, мигренями, судорогами, комплексным посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), а также всем, у кого диагностировано диссоциативное расстройство личности. Если у вас есть сомнения или нужен совет, Пожалуйста, обратитесь к профессиональному психотерапевту, специализирующемуся на ДПДГ. Если же какой-то из аспектов этой техники вызывает у вас дискомфорт или стресс, хотя это случается крайне редко, его можно заменить более приятной для вас альтернативой, например, просто глубоким дыханием. Тем не менее, для большинства людей эта техника является безопасной и эффективной. Она помогает им немедленно успокоиться. Установка пространства покоя. Эта техника требует практики, но, освоив её, вы сможете использовать для себя и очень быстро замедлять скорость мыслей. Идея заключается в том, что ваше пространство покоя устанавливается, фиксируется в сознании, и после нескольких тренировок вы научитесь мгновенно оказываться в нём в ходе ежедневных занятий. Позвольте мне снова заверить вас в том, что это простая, безопасная и эффективная техника. Визуализация пространства покоя. Уделите несколько минут тому, чтобы мысленно выбрать образ места, которое символизирует для вас покой, умиротворение и расслабленность. Оно может быть настоящим или воображаемым. Как правило, люди выбирают пляжи, горы, озёра или какие-то сельские ландшафты. Каждому нравится что-то своё. Важно, чтобы это место соответствовало исключительно вашему вкусу, так как оно станет вашим личным пространством, вашим укромным уголком, куда вы сможете удаляться в поисках одиночества. Посвятите этому выбору некоторое время. Это своё убежище вы будете посещать ежедневно во время практики 10 минут додзэн. Так как привычная обстановка помогает быстрее прийти к ощущению лёгкости и покоя. После того, как вы определились со своим личным дзен-пространством, закройте глаза и посидите в нём неподвижно, отмечая, что вы видите и чувствуете: цвета, запахи, ощущения и звуки. Позвольте себе погрузиться в них ненадолго и просто наслаждайтесь одиночеством и свободой, которые царят в этом месте. Это ваше время и ваше пространство. Пространство безопасности и умиротворения. Наслаждаясь проведёнными здесь минутами, обратите внимание на тёплые чувства, которые посещают вас, и тепло, растекающееся по телу. Теперь просто вдохните эти чувства и ощущения. Насладитесь лёгкостью и покоем, которых вы достигли, а потом медленно откройте глаза. Сделайте паузу. Запишите, какое пространство покоя вы выбрали и какие звуки, запахи, ощущения сопровождали этот образ. Что чувствует ваше тело, когда вы позволяете своему уму прийти в это пространство? Дайте название своему пространству покоя. Теперь, когда вы определили своё пространство покоя и даже насладились тем безмолвием, которое в нём царит, я предлагаю вам выбрать для него название. Важно, чтобы это ассоциативное слово было именно вашим и помогало вам быстро мысленно визуализировать это место. Например, моё пространство покоя это озеро Сибага в Новой Англии, и моё слово для него безмятежность. Выберите своё слово. Я рекомендую его сразу же записать. Сделайте паузу. Запишите выбранное слово или название. Снова закройте глаза. Визуализируйте своё пространство покоя и мысленно громко повторите выбранное название или слово. Позвольте образу и слову закрепиться у вас в голове, чтобы в дальнейшем ваш ум автоматически переносился в это место. После установки и нескольких тренировок вам достаточно будет один раз произнести это слово во время ежедневной практики, и вы окажетесь в своём пространстве покоя. Тапинг Финальный этап установки пространства покоя повторение всех предыдущих этапов, но с добавлением таппинга. Закройте глаза. Перейдите в пространство покоя. Мысленно громко произнесите характеризующее его слово или название. Теперь, когда вы находитесь в пространстве покоя и держите в голове соответствующее слово, приступите к таппингу. Это поможет вам завершить установку пространства покоя в сознании. Держа в голове образ своего пространства покоя и соответствующее ему слово, начните таппинг. Постукивайте пальцами рук медленно, поочередно по левой и правой сторонам, либо по бедрам, либо по середине плеча (в этом случае скрестите руки) всего двадцать раз. Помните, не нужно постукивать обеими руками одновременно. Важно делать это по очереди. Представьте, что играете на барабане, ударяя то левой, то правой рукой. Делайте это очень медленно, с той же скоростью, с которой вы неторопливо хлопаете в ладоши. Каждый раз, когда вы достигаете этого этапа практики, ситуация должна выглядеть так: Вы прошли этапы остановки и проверки. Вы достигли пространства покоя. Ваши глаза остаются закрытыми. Вы мысленно входите в пространство покоя с помощью визуализации. Вы используете выбранное слово или название. Вы применяете тапинг 20 постукиваний, чтобы завершить установку. Добро пожаловать в ваше пространство покоя. Теперь дышите как обычно и просто позвольте себе присутствовать в этом пространстве, созданном в вашей голове, в течение 2 минут или столько времени, сколько вам нужно. Как будто вы в рабочий перерыв вышли посидеть на траве в солнечный день. И помните, в это место вы можете уйти в любой момент дня или ночи. Когда чувствуете необходимость заземления, потребность своего сознания в отдыхе. Шаги, которые вы делаете, чтобы оказаться здесь, визуализация, название и тапинг немедленно приведут вас в ваше дзен-пространство, что поможет вашему уму функционировать более продуктивно. На этой стадии мысленной практики в вашем теле тоже будут происходить изменения. Об этом свидетельствуют данные нейробиологических исследований. Активность мозга замедляется. Центр реагирования на угрозы, миндалевидное тело, постепенно снижает свою активность. Парасимпатическая нервная система активизируется, повышается выделение гормонов счастья, таких как дофамин, и серотонин. Всё чаще возникают ощущения покоя, неподвижности и безмятежности. Снижается частота дыхания и сердцебиения. Сделайте паузу. Теперь потренируйтесь собирать вместе три компонента, необходимые для достижения вашего пространства покоя. Закрыв глаза, используйте визуализацию, название и тапинг, как описано ранее. Для того, чтобы попасть в пространство покоя, мысленно представьте его. Вспомните выбранное слово и выполните 20 поочерёдных постукиваний. Посидите в своём пространстве покоя 2 минуты, наслаждаясь неподвижностью. Ваша единственная цель сидеть расслабленно, позволяя всему происходящему происходить. Считайте это пространством, в котором вы можете ничего не делать, в то время как ум отдыхает, а всё остальное замедляется. Теперь, как только будете готовы, попробуйте выполнить шаги 1, 2 и 3 вместе. Первый остановка, второй наблюдение, третий достижение пространства покоя. Запишите здесь свои впечатления о том, что вы ощутили после того, как совершили эти 3 шага. Итак, вы проработали первые 3 минуты из 10 минут до дзена. Поздравляю. Вы далеко зашли. Я надеюсь, что уже на этих ранних этапах вы начинаете ощущать какую пользу способны принести вам даже 3 минуты. В следующей главе мы перейдём к четвёртой и пятой минутам тренировки, где вы будете использовать дыхание для дальнейшего погружения в практику.